Вячеслав Дубынин. Мозг и его потребности. От питания до признания. Предисловие. Добрый день, дорогие слушатели. Спасибо, что включили эту книгу. Данный факт сам по себе уже означает, что труд автора не пропал даром и созданный им текст вызвал как минимум любопытство. Кстати, по ходу повествования тема любопытства станет одной из главных. Ей будет посвящен особый раздел. Ведь стремление удивляться, узнавать новое – важнейшая врожденная программа, вложенная эволюцией в наш мозг. Наряду с голодом и жаждой, страхом и агрессией, стремлением к размножению, заботе о потомстве, свободе и еще примерно десяткам групп биологических потребностей. Эти группы мы и будем последовательно, глава за главой рассматривать. Почему именно потребности? Мое глубокое убеждение состоит в том, что данная сфера работы нервной системы — основа основ психической деятельности. Потребности, постоянно сменяя друг друга, создают тот источник энергии, который подталкивает сначала ребенка, а потом и взрослого совершать что-то, шевелить руками, ногами и извилинами для достижения определенной цели. Параллельно возникают эмоции, обусловленные успехом либо неудачей поведения. И на фоне этих эмоций наш мозг учится, запоминая эффективные пути к удовлетворению потребностей. Биологические потребности — основа как сиюминутных, так и долгосрочных планов каждого из нас. Двигатель истории, науки, искусства. Они — фундамент экономики человечества. Люди продают и покупают еду, безопасность, новизну, стремление быть лучше других, понравиться партнёру группы безусловных рефлексов, о которых в начале XX века писал Иван Петрович Павлов, и то, что в психологии относят к области бессознательного, все это в значительной степени пересекается со сферой биологических потребностей. Иван Петрович Павлов — русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — в 1904 году за работу по физиологии пищеварения. Каждому человеку необходимо знать хотя бы их базовый список. Это позволит существовать более осознанно, четче видеть те физиологические ловушки, которые древняя природа Homo sapiens разбросала по полю нашей жизни. И еще очень важно почувствовать, какие потребности именно для вас конкретно наиболее значимы. Ведь как раз они и будут создавать тот драйв, который позволяет достичь высот в избранной профессии, проявить и раскрыть личную одаренность. Автор данной книги — физиолог и нейробиолог, не психолог, не медик. В связи с этим текст, который вы слушаете, посвящен изложению прежде всего общих принципов работы мозга и организации поведения. Его не следует рассматривать с точки зрения рекомендаций вести себя так или иначе в определенных жизненных ситуациях. Не стоит искать описание и диагностику определенных расстройств и заболеваний. И уж тем более он не подразумевает доминирующее значение биологического в конкретном поведении конкретного человека. На то нам и даны способности мышления и сознания, чтобы сказать «нет» поведенческим программам, генерируемым чрезмерно активными по той или иной причине центрами биологических потребностей. Мое первое серьезное знакомство с нейробиологией потребностей, мотивацией, эмоций произошло в начале 1980-х годов, когда нам, студентам кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ, читал курс лекции академик Академии наук СССР Павел Васильевич Симонов. Павел Васильевич Симонов — советский и российский физиолог и психофизиолог, создатель информационной теории эмоций. Выдающийся ученый, мыслитель, создатель собственной научной школы, он предложил классификацию потребностей, которая актуальна и сейчас, и на которую во многом опирается данная аудиокнига. А еще через 10 лет я стал сотрудником кафедры физиологии человека и животных «Биофака МГУ» Ею на тот момент заведовал академик РАМН Игорь Петрович Ашмарин. Игорь Петрович Ашмарин — советский и российский биохимик, физиолог, молекулярный биолог, вирусолог, заслуженный профессор МГУ. Именно он привлек меня к изучению медиаторных основ потребностей, и ему я обязан интересом к поиску фармакологических рычагов, способных влиять на соответствующие мозговые центры. Параллельно с научной работой я как преподаватель МГУ и не только МГУ читаю многочисленные лекции, посвященные принципам деятельности мозга. В какой-то момент, а если точнее осенью 2015 года, темы, относящиеся к нейробиологии и потребностей, удалось выделить в компактный, состоящий из 12 лекций курс. Именно этот курс и лег в основу предлагаемой вашему вниманию аудиокниги. Инициатором процесса выступило издательство Alpina Nonfiction и его генеральный директор Павел Подкосов. Несколько месяцев я регулярно получал от них письма об актуальности и востребованности соответствующего научно-популярного опуса. В итоге мы достигли соглашения, и началась работа над книгой. Ситуацию облегчало то, что курс изначально был задуман как несложный, читаемый для студентов любых факультетов МГУ, пожелавших на него записаться. В рамках современных образовательных программ это называется «Курс по выбору». Очень важный вклад на начальной стадии процесса внесла сотрудница культурно-образовательной платформы Архе Любовь Паршина, которая превратила аудиозаписи лекций в текст, набранный на компьютере и синхронизированный с иллюстрациями. Люба, огромное спасибо и всяческих удач. Затем начались мои личные мучения. Я, конечно, прекрасно знал, что разговорный русский отличается от книжного, за последние годы отредактировав немало собственных интервью. Но интервью маленькие, а тут 12 глав, с суммарным объемом примерно в 500 страниц. И каждая страница — это час-два, а то и больше редактуры, правки, проверки ссылок на научные статьи. Так что в этом месте я выражаю огромную признательность родным и близким, которые терпели мое просиживание за компьютером ночами, выходные, во время коротких отпусков. Когда же текст был в черне готов, в дело вступила Елена Павликова, опытнейший редактор и нейробиолог по образованию, выпускница СПБГУ, мой давний друг. Она серьезно поработала не только с языком, но и структурой книги, свежим взглядом обозрев то, что мне порой казалось банальным а нужно бы пояснить, доступным для понимания без дополнительных комментариев, а нужно бы расшифровать, относящимся к тексту той или иной главы. Давай уберем этот абзац, оставим его для следующей книги. Здесь данная тема нарушает логику повествования. Лена, миллион спасибо. Прекрасно, что ты согласилась участвовать в этом проекте. Наконец, бесценен вклад научного редактора книги Ольги Сварник. Сама, будучи известным и активно работающим ученым, преподавателем, популяризатором, она нашла время и силы для анализа и критики моего стиля изложения, подбора и интерпретации фактов, а порой избыточно смелых обобщений. Критики доброжелательной и конструктивной, несмотря на некоторые концептуальные расхождения в понимании принципов функционирования мозга. Ольга, те две сотни замечаний, которые были вами сделаны, Это важнейший взгляд со стороны специалиста и коллеги. И ваше итоговое одобрение данного научно-популярного творения для меня чрезвычайно значимо. Что же получилось в результате? 12 лекций курса в измененном, порой расширенном, порой сокращенном виде превратились в 12 глав аудиокниги. Первое из них носит вводный характер, и если вы уже что-то знаете о принципах строения и функционирования мозга, Ее можно прослушать по диагонали. Затем идут 10 глав, посвященных конкретным потребностям. Все начинается с относительно простой, но очень актуальной истории о центрах голода. Затем любопытство и страх, половое и родительское поведение. Особая глава посвящена подражанию, зеркальному принципу работы нейросетей. Во второй половине аудиокниги рассматривается агрессия, стремление лидировать, быть свободным, двигаться и другое. Довольно подробно разбирается вегетативная сфера, способность нервной системы управлять внутренними органами, часто в обход сознания, но на благо нашему здоровью. Последняя глава носит обобщающий характер. В частности, в ней суммируется и систематизируется рассеянная по всему тексту информация об участии в генерации потребностей и эмоций конкретных молекул нейромедиаторов, дофамина, опиоидных пептидов, норадреналина и других, а также похожих на них соединений, нередко обладающих наркотикоподобными свойствами. Желаю приятного прослушивания и не могу не отметить, что предлагаемый текст — только приоткрытая дверь в мир нейронаук и нейробиологии, сферу знакомства, сотрудничества и дружбы с собственным организмом. Он у каждого из нас один-единственный, и сознание, личность человека, по сути, программа-пользователь, установленная на железо нервной системы. Давайте же будем квалифицированными пользователями, знающими сильные и слабые свойства собственного уникального мозга, и пусть это сделает нашу жизнь более долгой, эффективной, и счастливый. Искренне ваш Вячеслав Дубынин.